Глава восьмая. Оборот. Утро не принесло никаких потрясений. Солнце светило ярко, Алексей из приобретенных продуктов приготовил незамысловатый завтрак, и даже рабочие для ремонта дома прибыли вовремя. Подсоков языками, они произвели расчеты и предъявили бумагу заказчица с суммой, которую та должна заплатить. «Я согласна. Главное, чтобы стекло вставили. Я вам доверяю ключи от таверны. Мы с сыном решили уехать на день от шума. Он маленький, а днём ему нужно спать». Девушка сжимала маленькую ладошку. «Так что не будем мешать. Работайте, вернёмся поздно. Вас на кухне ждёт завтрак. Спокойно можете себе заваривать чай». Мужчины-драконы, заинтересованно и благодарно, смотрели на приезжую. Незаметно положите ключ под третий камень от крыльца, заговорщическим голосом произнесла она, подмигивая главному из драконов-ремонтников. Те согласились. Молодая хозяйка покидала таверну в сопровождении маленького мальчика, одетого для летней прогулки, пузатого чемодана и сидящей на нем потрепанной брошюры. Дракон же еще до прихода рабочих выскользнул через заднюю дверь и преспокойно дожидался маленькое семейство в закрытой карете, остановившейся в нескольких домах от таверны. Анна, Мария, Алексей и Чемодан быстро нырнули внутрь, и карета тронулась с места. Кучеру заранее были даны инструкции и приличное вознаграждение. Все же я переживала, что не получится незаметно уйти из таверны», выдохнула Анна, стоило им оказаться внутри салона кареты. «Куда мы сейчас направляемся?» Этот вопрос был адресован дракону. «Я заплатил кучеру, чтобы он нас довез до небольшого парка. Там часто отдыхают семейные пары. Так что ничего подозрительного в нашей поездке нет. Выйдем и пешком дойдем до пустыря. Там я попытаюсь обернуться драконом». Голос Криса стал тише. «Верхом на мне быстрее доберемся до границы». «Может, не нужно?» Анна-Мария сама не ожидала от себя. Тихо выдохнула и выжидающе посмотрела на собеседника. «Нужно. Не стоит переживать за меня. Я сильный мужчина. Переживу», — усмехнулся он. Домовой хмыкнул, но комментировать ситуацию не решился. Дорога до парка заняла от силы полчаса. «Господа, приятного отдыха!» — поклонился возница, понукнул у лошадь и скрылся за поворотом. «Непременно хорошо отдохнем. громко произнес Крис, и повёл маленькую компанию в обход парка вдоль черной железной ограды. «Ухоженный парк. Дорогой. Скоро ли появится калитка?» — милым голосом пролепетала Анна-Мария, завидев вдалеке двух женщин с детьми. «Я хочу показать вам редкий цветок», — он мило в ответ улыбнулся. растет в конце парка. Там есть маленькая калитка». «Какой ты романтичный!» — смущаясь и краснее, Анна-Мария опустила лицо. Мимо проходящие женщины нахмурились, похоже, позавидовав чужому счастью. Хорошо, вы это придумали, стоило им оказаться далеко от парка, произнес дракон. Постоянно приходится импровизировать, она улыбнулась в ответ тронутая похвалой Криса. Осталось отойти дальше, и можно оборачиваться, не заметив девичьего смущения, продолжил разговор молодой человек. Стоило им оказаться на месте? как Мартиша предупредила, что в момент оборота дракона стоит находиться от него подальше. Анна помнила, как быстро обернулся похититель Вали на границе, думала, что и Крис за несколько мгновений станет драконом. Но мужчина медлил. Он стоял, закрыв глаза, и что-то бормотал себе под нос. «С драконом разговаривает», — пояснила Мартиша на ухо хозяйке. «Думаю, пытается его уговорить». Все же тот может быть или рассержен, или расстроен. Если первое, то и на тебя легко бросится, а если второе, то упадет в траву и никуда не двинется». Кристофер с подлобья посмотрел на брошюру. Похоже, он все слышал. Та смутилась и замолчала. «Она права», — неожиданно произнес Крис. «Если что, бегите или защищайтесь». Ох, девушка прикрыла рот ладонью и попятилась. Алексей же и не подумал сдвинуться с места. Поляна была ровной, широкой и прекрасно укрывала от чужого взгляда плотно стоящими деревьями и кустарником. Молодой мужчина неожиданно выгнулся, натурально зарычал в голос и упал в густую зеленую траву. Анна дернулась к нему, не понимая, что случилось. Алексей повис на ее руке. «Стой!» «С ним все в порядке! Он оборачивается!» «Дракон сопротивляется, но тот его заставляет», — быстро зашептала на ухо мартиша. Поняла. С замиранием сердца Анна следила за медленной метаморфозой. Она хотела отвести взгляд от чужой боли, но у нее не вышло. Тело Криса то покрывалось чешуей, то она вновь исчезала, то появлялись огромные лапы вместо ног, то исчезали. Мужчина то и дело падал, поднимался и вновь падал в густую высокую траву. Внутренние часы кричали, что прошла вечность, что пора остановить этот ужас. Но неожиданно все прекратилось. Перед ней стоял огромный дикий дракон, в два раза больше, чем тот похититель, но опять же в два раза меньше, чем ездовой. Поблескивая на солнце черной чешуей с позолотой, гигант повернул морду к стоящим поодаль. Подойдите, не обижу, открыл пасть дракон. «Я помню доброту. Меня не стоит бояться». Анна-Мария и Алексей повиновались. Чемодан медленно пошел следом. «Добрый день, господин дракон». Подойдя, Анна присела, а потом зачем-то поклонилась. «Анна-Мария, не нужно таких любезностей. Я все тот же Крис, что живет в твоей таверне. Посмотри, что у меня на спине. Сильно страшные шрамы». Он повернулся к ней боком и прилег. «Не могу протянуть крыло, чтобы вы забрались. Может, если зацепитесь за шею?» Договорить дракон не успел. Чемодан, подкравшись сзади к хозяйке, посадил ее на себя и, взбрыкнув, выпуская золотистую магию, подбросил девушку вверх. Она, аккуратно окутанная желтым облаком, опустилась на широкую теплую спину. Та же участь постигла Алексея. Последний летела визжа-мартиша. «Тебе помочь?» — рассмеялся дракон, видя, что сам чемодан уже второй круг наматывает, ища возможность подпрыгнуть. «Щёлк!» — громко произнесли замки, и артефакт замер возле широкой морды. «Держите своего храбреца!» — дыхнув теплым воздухом на артефакт, дракон мотнул мордой и подкинул чемодан в воздух. Тот приземлился аккурат перед домовым. За Алексеем же сидела Анна-Мария и размышляла, за что ухватиться, Так как ногами у нее при всем желании не получилось бы обнять спину здоровенного дракона. Но тут под ее руками дыбом встали чешуйки. То же самое произошло в области попы. Дракон, подняв черно-золотую чешую, крепко зафиксировал седоков: Не бойтесь, не уроню, если что, магией подстрахую. Возвращается ко мне сила. Анна, так что там со шрамами? Девушка наклонилась и посмотрела в бок. В тех местах, откуда обычно росли у драконов крылья, тянулись два темных шрама. «Отметины остались, но скажу, что выглядит все очень прилично». Дракон, оставшись доволен ответом, пророкотал. «В путь! Через час будем возле границы!» Кристофер даже со своими большими габаритами с легкостью обходил препятствия. Анна-Мария то и дело зажмуривалась — Видя, как на них летит ствол огромного дерева, но никакого столкновения не происходило, и седаки через время успокоились. Примерно через полчаса закончился лес. Минута отдыха. Крис остановился возле небольшого ручья попить. И именно в этот момент в небе появились два диких дракона, несущих на себе седаков. Заметив возле ручья небольшой отряд, они спикировали вниз. Кто такие? «Что делаете возле границы?» Один из мужчин спрыгнул со своего дракона и, размяв плечи, быстрой походкой направился к Крису. Неожиданно сзади приземлился третий дракон. Лишь на мгновение те, кто хотел пересечь границу, замерли. «Мамочка!» — тут же законючила Алёшка. «Мне страшно!» «Что ты, сынок, не плачь. Это простая проверка. Сейчас документы посмотрят и отпустят». «Где мои бумаги?» Анна-Мария, поглядывая на подходящих мужчин, засуетилась. «О!» – драконы посмотрели сначала на спину Кристофера, а затем переглянулись между собой. «В битве потеряли крылья?» – тихо и даже как-то с опаской спросил капитан. Анне показалось, что он чего-то боится. Крис же, не оборачиваясь человеком, кивнул. «Капитан, даже если и так, то воровство человеческих женщин и перевод их через границу запрещен!» Громко зашептал один из сопровождающих на ухо первому. «Зенченко, Кувайков, задержать подозреваемого!» Э, «Вы чего? Какой подозреваемый? Крис мой жених! Только ради него я согласилась жить и работать в захудалом городишке!» Анна-Мария наконец ткнула в стражей документом. «Вот, посмотрите, на днях зарегистрировалась в управе. Можете удостовериться. Моему Крису квоту выделили на вдову с ребенком». Она горько вздохнула и силой обняла опешившего дракона за шею. Обхватить не смогла, но уж как получилось. «Сами понимаете, кто бескрылому приведет молодую девицу?» А тут она заговорщицки понизила голос. «У меня отец на высокой должности. Я обредила с детства драконами. Пока была здорова, молода и не замужем, никто не приглашал. А вот овдовела и такое счастье. Мне дали разрешение на проживание и работу в долине». Капитан вчитался в документ, затем рассмотрел печать и подпись и только после доскональной проверки, отдавая бумагу, хмыкнул. «Допустим, вы ехали к жениху. Но что вы делаете возле границы, да еще с ребенком? Увлеклись, заикаясь и краснее пояснила она. «Дракон большой!» воодушевлённо произнес Алёша, выглядывая из-за мамы. «Быстро бежит! еще хочу кататься!» Сынок уговорил. Он бредил полетами, но сами понимаете. Анна-Мария только сейчас перевела взгляд на молчавшего Криса. Зрачок его глаза сузился, века подрагивала. «Извини, не хотела задеть», — улыбнулась бесстрашная Анна-Мария и поцеловала ближайшую чешуйку, чем ввела дракона в полный ступор. «Быстро бежали», — подтвердила Лёша. «Ух, поезд медленнее плетется, чем дядя Крис. Он будет моим папочкой». Малыш вцепился в драконью ногу. «Повезло», — вздохнул один из воинов. «Да он откровенно завидует», — удивилась девушка и отошла от дракона, надеясь, что Крис поддержит их игру. «Повезло», — прохрипел тот и зачем-то окунул морду в ручей. «Красивая вы, Анна-Мария», — произнес капитан, возвращая бумаги. «Может, подумаете о драконе с крыльями? Я запомнил ваш адрес, милая». Заигрывающий тон оборвался. Чешуйчатого товарища при исполнении снесло сильной струей воды. Мужчина прилег возле ближайшего деревца. Анна-Мария не успела заметить, как Крис навис над соперником. «Только моя!» — слова дракону давались с трудом. «На магический бой?» «Извини, друг, увлекся. Как ни странно, капитан, вскочив на ноги, не закричал своим сослуживцам, чтобы те схватили наглеца, а извинился. «Документы в порядке. Долго не бродите вдоль границы, иначе обратно полетим и уже оштрафуем». Потирая ушибленную голову, капитан быстрым шагом направился к дикому дракону. «Улетаем!» Анна-Мария недоверчиво смотрела на удаляющихся хищников и заговорила лишь, когда те скрылись в облаках. «Крис, как ты играл! Даже я на секунду поверила, что стала твоей! Молодец, помог!» Но дракон почему-то не разделил девичьей радости, а только буркнул. Забирайтесь, нужно скорее отсюда убираться. У меня документов нет, а если они вспомнят, что не проверили их, то могут и вернуться. Чемодан в этот раз справился еще быстрее, подкидывая хозяйку вверх. Спасибо, Крис, что помогаешь мне, прошептала Анна Мария, незаметно, как она думала, поглаживая чешуйки на спине. Не за бесплатно. «Не надумай себе чего», — фыркнул дракон, набирая скорость. «Я помогу тебе, а ты поможешь мне. Закрой глаза, будем переходить границу. Не хочу, чтобы вы видели мою родовую магию». «Хорошо», — согласилась девушка, закрывая глаза. Это же сделал и домовой. В какой-то момент дракон притормозил, затем по щекам девушки мазнул теплый ветер, и через мгновение дракон разрешил открыть глаза. «Приехали». Тут нужно быть очень аккуратными. Дикие драконы плохо идут на контакт. Моей магии хватит, чтобы их отпугнуть, пока вы будете охотиться на гусеницу». Мартиша тут же зашелестела страницами, еще раз показывая, как выглядит гусеница, которую днем не видят драконы. «Вот это нам повезло!» Анна-Мария во все глаза смотрела на разноцветную гору, что неожиданно ожила в метрах в двадцати от нее. «Крис, она тут!» Зашептала девушка, боясь спугнуть дичь. Гусеница прямо перед нами. Даже я не сразу ее заметила, только после того, как она двинулась вперед. Где она? Не вижу, Крис вплотную подошел к девушке. Пока она спокойна, вы не учуете ее. Под ней не прогнется и травинка, наставляла мартиша. Низко летит. Алексей, Анна Мария, используйте артефакты. Вижу, взревел дракон и кинулся на добычу. «Нельзя, чтобы пролилась хоть капля разноцветной крови гусеницы!» застонала мартиша, видя, как дракон настиг невидимую жертву. «Запах привлечет хищников!» «Поздно!» Алексей вынул лассо и кинулся помогать дракону. «Анна, держись близко к нам! Может, и успеем до прихода диких!» «Рых!» Рык донесся с нескольких сторон. Чемодан клацнул замками и в руки девушке прыгнул маленький бутылек с надписью на боку «Выпей». Анна-Мария, доверяя родовому артефакту, откупорила неожиданный подарок и тут же опустошила его. Неожиданно из-за ближайших деревьев вышли три диких дракона. «Что с ними?» — опешила Анна-Мария. «Какие необычные!» Драконы были не только необычными, но и вели себя странно. Три особи драконьего вида — то припадали к земле, то вставали и тихонько двигались в сторону девушки. При этом не рыча, а мурлыча. Шкура каждого светилась, словно радуга. «Гусеницами питаются. Вот и шкура такого цвета!» выдала всезнающая мартиша, прячась в девичьих волосах. «Анна, убегай!» Борющийся с гусеницей Крис, прерывисто дыша, кричал в сторону девушки. «Что ты мне дал, чемоданище?» Хозяйка артефакта, видя странное поведение чешуйчатых, медленно попятилась назад, но неожиданно получила под мягкое место чем-то твердым и резко полетела вверх. Она умудрилась приблизиться к радужной гусенице настолько, что получила хвостом по попе. «Помогите! По...» Зубы девушки клацнули, так как на помощь ей кинулись именно разноцветные дикие драконы. Крис отпустил добычу и ринулся к Анне, Но что он мог сделать? Его подельница словно мячик летала по воздуху от одного дракона к другому, потому что те не могли определиться, кто её спасает. «Хватит! Поставьте меня на землю!» Анна-Мария завизжала во весь голос и была услышана. Драконы на мгновение замерли. а а, -а, -а Но, бросившись вниз, поймали визгливую девушку. Все трое, почти успокоившись, склонили перед девушкой головы Вновь заурчали. Крис, же не понимая, что произошло, но видя поведение диких драконов, они никогда не склоняли ни перед кем головы, даже перед теми, кто их пленил и заставлял работать на себя. Кинулся в сторону добычи, ставшей полупрозрачной. Уже через полчаса, разделанное мясо гусеницы, уставший Кристофер быстро разложил по припасенным мешкам. Анна, прикажи своим драконам донести мясо до таверны. «Сегодня не получится остаться на ночь, чтобы ловить грибы шея или искать цветы». Мои драконы, сидевшая в окружении цветных мурлык, Анна-Мария ошарашенно смотрела то на чемодан, то на притихшего Алексея, то снова на чемодан. «Мартиша, что он мне дал?» Брошюра зашелестела страницами и тут же клацнули замки. Из чемодана вылетела маленькая памятка по использованию зелья для устрашения драконов. Девушка прочитала и тут же передала бумажку Мартише. «Ну, все ясно», — авторитетно произнесла та. «Дорогой, сколько лет эта склянка в тебе хранилась?» Чемодан лёг в траву. «Что случилось? Зелье испортилось. Они ждут, пока я уйду за грань, поэтому себя так ведут». Анна, приложив пальцы к запястью, попыталась посчитать свой пульс. «Ровный». «Не паникуй, все очень даже хорошо». Зелье оказалось очень старым, но тебе даже на руку. Оно поменяло свои свойства, такое редко, но бывает. Поэтому в памятке стоит срок использования — сто лет. Но ему не менее пятисот, а может и вся тысяча, судя по форме склянки. Такие делали, когда я еще была молодой. Скорее всего, вместо того, чтобы отпугивать, оно начало притягивать к тебе диких драконов. Интересно, почему на Криса не подействовало? Потому что я разумный дракон, очень сильный духом. Меня испорченным зельем не приманить. Усмехнулся родовитый бескрылый господин. Чемоданчик, предлагаю загладить вину. Возьми мясо к себе, я знаю, ты можешь. Пожалуйста. Девушка нежно погладила обшарпанный бок. А я найду артефактора, который обновит твои бока и замки. Ну как по рукам? Чемодан поклонился и посеменил к запасам, которым очень скоро предстояло радовать посетителей таверны. «Но зачем? Дикие драконы, что сейчас стали совершенно ручными, спокойно могут внести груз в 10 раз больше этого», – удивился Крис. «А затем, что когда мы появимся на пороге таверны в такой компании, то мне придется ответить на сотню вопросов, ответы на которые я еще не придумала. А уж радужных драконов сложно будет не заметить во дворе или в лесу». И вот именно тогда мы не сможем просто так вновь выйти на охоту». «В пылу борьбы я об этом не подумал. Ты права, Анна-Мария. Тогда отправляемся искать поляну». «Смогут ли драконы вести себя тихо и не спугнуть оставшиеся ингредиенты?» С сомнением поинтересовалась Мартиша, и в ее сторону посмотрели три радужных морды. «Они поняли меня?» прошептала та, прячась за спиной хозяйки. «Тогда прикажи драконам нас снести на крыльях», — посоветовал Крис. «А они согласятся? Таких круглых глаз ранее у Анны-Марии никто не видел». И три довольные драконьи головы закивали, подтверждая согласие. «Они разумные», — одновременно констатировали Крис и Алексей.